Третье. 18 апреля 1968 года Акуджава выступал в МВТУ. Сперва показали, перепутав части, Женю, Женечку и Катюшу, потом он спел несколько новых песен, запись вечера сохранилась. «Прежде чем читать стихи, я просто вам расскажу в двух словах, где я побывал. Для меня лично это очень большое событие». Те, кто не ездил, наверное, представляют себе, не ездил, не ездил, вдруг поехал. И вот я в течение восьми месяцев начал с Югославии, потом попал в Венгрию, потом во Францию, потом в Западную Германию, потом в Австралию, потом в Индонезию. Видел очень много чего интересного. Видел своими глазами, что для меня очень важно, и о многих вещах составил собственное мнение. Мне пришлось выступать. Первое большое выступление было в Париже. Сначала предполагался мой вечер в маленькой аудитории на 150 человек. Я согласился. Но потом, в связи с тем, что количество желающих увеличивалось с каждым днем, этот концерт был перенесен в здание Мутиалите. Это довольно большое помещение в центре Парижа. Я привез пленку этого вечера, и когда я ее слушаю, мне стыдно становится самого себя, как я боялся. Но принимали меня хорошо, и я постепенно успокоился, и все вошло в свою колею. А следующее большое выступление уже с меньшим страхом было в Мюнхене, тоже приблизительно на тысячу человек. Там был один такой смешной эпизод. Уже когда вечер подходил к концу, я сам вошел в азарт и публика как-то настроилась очень хорошо и благожелательно. Вдруг с галерки, не с галерки, а с амфитеатра кто-то крикнул, «Гоп со смыком!» требовательно очень. Я забыл, что я в Мюнхене, обиделся и сказал, я пою только свои песни, если хотите петь гоп-сосмых, значит, идите сюда и пойте сами. И вдруг я увидел, уходя, как какой-то человечек очень быстро, торопливо и радостно, возбужденно бежит к сцене из амфитеатра. Он добежал до сцены, публика стала гудеть на него, топать ногами. Он увидел, что нет ни меня, ни гитары, и очень смущенно вернулся в рат Потом... Кончилось выступление, и часть публики стала заходить за кулисы, поговорить, и я увидел его. Он горько рыдал, как ребенок, хотя он был человек пожилой. И вместо того, чтобы ему извиняться передо мной, пришлось мне просить у него прощения, его успокаивать. Выяснилось, что он не хотел меня обидеть. Это русский эмигрант, которому было интересно меня слушать, и единственное, что он запомнил, гоп со смыком. И для него это было как браво, вот он это и выкрикнул. И он мне подарил пластинку французского певца Шарля Азнавура и расписался тем, что она десит. Потом много приходилось выступать в Австралии. Австралия очень интересная страна, но я не умею, как лектора в международном положении, рассказывать о виденном в чужих странах. Мы там были с Робертом Рождественским. Все менеджеры отказались устраивать наши концерты из протеста но все-таки выступали по несколько раз в день в университетах различных городов перед всякими прогрессивными деятелями. Последняя страна была Индонезия. Страна очень богатая и удивительная, так что она все мои впечатления как-то затмила. Ну, и ужасно грязная и нищая страна. На улицах стоят танки, на танках сружатся пеленки. Половину населения возит колясочки. Это икши а половина носят солдатскую форму. Они все очень любят свою форму, гордятся ее и носят большие пистолеты. Сидят на танках, на танках играют дети. Кроме кино никаких больше развлечений не существует. Театров нет, одна или две газеты выходит. Концертов не существует, связи за рубежом культурных нет. В общем, она переживает такой кризис. Но переживает кризис, потому что миллион человек они там пустили в расход. Сидели мы дома одного посольского работника вечером, И вдруг пришел индонезийский офицер, и посольский работник сказал ему по-индонезийски, «Ахмед, заходи, пожалуйста, заходи!» И нам сказал, «Это большая сволочь, он все время убивает людей». Пришел этот офицер, взял с стола бутылку виски, положил в карман и сказал, что его ждут офицеры в казарме, он должен их угостить. Потом выпросил несколько пачек сигарет, подарил каждому из гостей по пуле от Браунинга, они у него не на счету и не по счету и ушел. В общем, там такие события не очень приятные. может что касается моих поездок. Я похвастался перед вами. В другой раз, вспоминая Австралию, он дополнил картину. Как будто я попал на луну. Там солнце восходит на западе, земля красного цвета, и в лавочках продаются бумеранги. И вообще много всяких чудес. Кенгруш все дострелены, за ними охотятся, потому что они портят посевы, И эти прелестные животные уничтожены, только в заповеднике они еще сохранились. Но там они ручные, это не интересно Они подходят и просят подаяния все время, такие хорошо воспитанные уже, кенгуру. Зал, понимающий, смеется. На апрельском концерте в МВТУ он сказал, что новых песен давно не пишет. И в самом деле за вторую половину 68-го года написал единственную песенку. Чрезвычайно веселый отклик на чрезвычайно мрачные события, которое для большинства его друзей стало переломным. Они надеялись, а он-то был готов. В ночь на 21 августа 68 -го года советские танки вошли в Чехословакию. Шестидесятники были потрясены, а Аксенов пережил многомесячную депрессию. евтушенко дал телеграмму Андропову и написал «Танки идут по Праге». А Наталья Горбаневская и шестеро ее друзей вышли из демонстрации на Красную площадь, где их повязали. А телеграмм не давал, писем не подписывал и депрессии себе не позволял. Он заканчивал бедного Амвросимова. В сентябре 68-го года он написал Льву Шилову, аккомпанируя себе на рояле песенку про Гусака, посвящение Густаву Гусаку, утвержденному главой КПЧ вместо реформатора Александра Дубчика. Лежать бы гусаку, в на боку, да, видимо, немного подфартило старику. Не то, чтобы хозяин пожалел его всерьез, а просто он гусятину на завтра перенес. Но гусак перед строем гусиным, ходит медленным шагом гусиным, говорит им, вы видите, сами мы с хозяином стали друзьями. Старается гусак везде не так и сяк чтобы доказать собравшимся, что друг его добряк, но племя гусака прошло через века, и знаешь что жаровня не валяет дурака. Пусть гусак перед строем гусиным, машет крылышком псевдоорлином, но племя гусака прошло через века, и знаешь что жаровня не валяет дурака. Это сочинение было опубликовано в СССР в 1989 году в журнале «Русская речь», да и на магнитофонах почти не распространялось, поскольку Акуджава-Пелого под запись крайне редко. В 1968 году гусок был заместителем председателя чешского правительства. В августе возглавил партию, хотя номинально стал ее лидером только в апреле следующего года. Он быстро свернул дубчиковские реформы, часть диссидентов пересажал, часть выдавил из страны. Впрочем, репрессии в Чехословакии оказались довольно мягкими, почти всех скоро выпустили, а выезд на Запад остался свободным. Вопреки пророчествам Акуджавы, Жаровня Гуса каменовала. После бархатной революции 89-го года он утратил президентский пост и два года спустя мирно скончался в родной Братиславе. Бедный Амбросимов, в 1971 году высший в серии «Пламенные революционеры» под заголовком «Глоток свободы». Книга, в которой шестидесятнических иллюзий не осталось вовсе. Герой ее не декабрист Михаил Бестужев, а мелкий дворянчик Иван Евдокимов Амбросимов, двадцатилетний рыжий великан, попавший благодаря дядюшкиной протекции в секретарии следственной комиссии, которая допрашивает Пестоля. Ни поэт, ни офицер, ни мыслитель. Типичный представитель. А Куджаве важно показать, что система ломает не только те, кто против. Она губит и самых лояльных, стопроцентно преданных, боящихся даже подумать о бунте. О Пестере сказано немного и смутно. Русская правда в романе Акуджавы не предмет анализа, а внутренний стержень сюжета, крутящегося вокруг спрятанной рукописи. А Куджаву занимает эволюцией не пестоля, а лояльнейшего и тишайшего Амбросимова. Особенно здорово выбрано во времени фигур рассказчика. Все вместе. Время и характер действий и время и позиция повествования делает роман по-настоящему современным и серьезным, несмотря на всячески арабески, впрочем, большей частью астроуны. И тем не менее книга выиграла бы, будь Акуджава, строже к историческим реалиям или если бы он плюнул на них вообще, писалось из заключения Юлии Даниэль, прочитав апрельский номер дружбы народов» за 69-й год, где, несмотря на протесты уже известного нам Акуджавовского недоброжелателя Бушина, была напечатана крамольная повесть. вросимов отклик не только на танки в Праге или процесс Синявского и Даниэля. Это итог долгих самонаблюдений. Хроника застарелой обиды. История медленного, мучительного превращения патриота-романтика, смертельно обиженного, обманутого, растерянного одиночку. Не случайно в повествовании о Куджаве два главных героя, собственно, Амвросимов и рассказчик, постоянно вмешивающийся в текст с обширными ироническими сентенциями. Относительно личности этого рассказчика не сообщается ничего определенного. Мы знаем, что он пишет историю рыжего секретаря в 60-е годы XIX века, вскоре после освобождения крестьян. Именно поэтому он постоянно задается вопросом, что уж такого антигосударственного хотел Пестель. Ведь хороший командир честно служил отечеству, а крестьян все равно освободили, и, стало быть, он был прав, не желал никакого зла». Рискнем предположить, что историю свою излагает сам Амвросимов, постаревший и поумневший, вспоминающий собственную наивность и потерянность через сорок лет, и каких лет, и не исключено, что первоначальный замысел Куджава был именно таков. Это объясняет внезапную пренебрежительную ноту в финале. Бог с ним совсем. Стороннему человеку не за что так презирать, получно получено спасшегося, уехавшего из столицы Амвросима. Это больше смахивает на запоздалое раскаяние, самосуд зрелости. Впрочем, еще раз Амвросимов появится в путешествии дилетантов действие которого происходит через четверть века после описанных событий, и вряд ли описанный там Амвросимов способен был написать эти язвительные, дышащие, незабытые обиды записки. Однако юродство его явно вызвано тем, что он чрезмерно испуган, а в Александровскую оттепель вполне мог дать себе волю написать для потомства, для потомства, господа, честные записки о поруганной юности. А Куджава признавался, что придумал своего Амвросимова, читая для пьесы «Глоток свободы протоколы декабристских допросов». В них было множество орфографических ошибок. Тогда и возникла у него мысль дать историю декабрьского восстания глазами полуграмотного писаря, изначально ужасающегося цареубийственным замыслом, но, по ходу дела, начинающего что ли задумываться, сомневаться, пытающийся усумниться, как сказано в «Путешествии дилетантов», но и этой попытки хватает, чтобы сойти с ума. В бедном Амвросимове зародыш всех будущих исторических романов Акуджавы и, и квинтэссенция ранней прозы. Тонкие запястья Квалергарда Бутурлина, прямая цитата из фотографа Жоры, тонкие запястья легко сломать. История Бутурлина, вынужденного арестовать своего же товарища, выполняющего это без малейших угрызений совести, во имя государственной необходимости, перекочует потом в свидание с Бонапартом, в линию Прящина, который арестует своего приятеля и собутыльника Тимошу игнатьева Появившись в путешествии дилетантов, Амбросимов заставит мятливо размышлять о том, от отчего ломаются и сходят с ума здоровые и цельные натуры. В самом деле публик то все достойна, и Бутурлин, и граф Левашов, и армейский капитан Аркадий Иванович Амбросимов на всех смотрят своими изумленными синими глазами, и все ему кажутся добрейшими, храбрейшими, расположенными к нему людьми, но копнее чуть поглубже, и вместо чести, доблести и принципов увидится сплошная труха. Только такие люди и потребны российскому государству во все времена. Работа нарочно ломает всех, в ком заподозрит внутренний стержень. И люди со стержнем, вроде Пестеля, в самом деле не заживаются. А вот тот, у кого внутри нечто гибкое, подвижное, как у красавца Бутурлина, готового в любой момент арестовать друга, тот непременно дойдет до степени известных. Скажем, ротмистр Зубцов, сущий оборотень вруще на каждом шагу, обманом добивающейся своих целей, ни перед чем не останавливающийся разве не идеал российского служаки? Чести нет ни у кого. Лгут все от Аркадия Ивановича до толстяка Броницкого, который накануне предполагаемого побега Пестеля дурачит всех рассказам об этом побеге, як бы уже удавшимся. Весь мир бедного Амвросимова выморочный, обманчивый, обморочный. Герой то пьян, то в эйфории, то в смятении действительно видится сумеречной, искаженной, и это один из приемов о Куджауовской тайнописи. Самый искушенный читатель не сразу разберется, что к чему. На каждом шагу обманка, провокация, призрак. Действительно, гофманиана. Но ведь смысл этой гофманианы простой, прямой для всех очевидный. Главная цель государственности, какой она представит Амвросиму, — растление. Государству потребны люди без правил, готовые на все, кто о вписывается, либо гибнет, как пестоль, либо сходит с ума, как Амвросимов. Впрочем, ежели допустить, что все это пишет он сам, то его безумие не худший вариант. У него есть шанс скрыться из Петербурга в губернию, сбежать из истории в литературу.